Послесловие Вот и закончилась последняя страничка моего романа. В глубине души я надеюсь, что он вам очень понравился и вы получили удовольствие от его прочтения. Я искренне верю, что мои книги прибавляют вам уверенности и помогают не только выжить, но даже преуспеть в этом мире. А главное вовремя повернуть фортуну к себе лицом. Ведь без выходных ситуаций не бывает. Даже в самой пиковой ситуации всегда найдётся хотя бы один выход. Всё, что необходимо для счастья, находится у нас в душе. Я, как и прежде, жду ваших откликов. Теплота ваших писем воодушевляет меня на всё новые и новые романы. Хочется жить, творить на зло врагам и завистникам, а также на радость замечательным и добрым людям. Я никогда не устану признаваться своим благодарным читателям в любви. в который раз убеждаясь, что меня читают самые-самые. Я протягиваю вам руку дружбы и искренне надеюсь, что мы пойдём по этому жизненному пути вместе. Как бы нам не было тяжело, но будет легче от того, что мы вместе. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы есть. Ради вас я живу, творю, не думаю о плохом и двигаюсь постоянно только вперёд. Вы мой тыл, моя любовь. «Моя надежда и вера». Многие письма начинаются с одной и той же фразы «Я очень одинока». И это несмотря на то, что каждый день все мы общаемся с большим количеством людей, смотрим телевизор, ездим в транспорте, читаем газеты. Одним словом, мы находимся среди толпы, но все равно одиноки. Многие из нас живут в подавленном состоянии и забывают, что наше настроение зависит только от нас. Настроение ни в коем случае не должно зависеть от того, есть в вашей жизни мужчина или нет. Ведь мы полноценны сами по себе. Мужчина хорошо чувствует женщину, которая боится остаться одна и чрезчур зависима от него. Он обязательно начинает этим пользоваться. Больше требует и получает, ничего не отдавая взамен. Он также позволяет себе некрасивые и неблаговидные поступки, понимая, что женщина и так всё стерпит. Никогда нельзя хвататься за мужчину, как утопающий за соломинку. Зависимость от сильного пола держится на страхе одиночества. Именно поэтому я призываю своих читательниц не бояться одиночества. Не такое уж оно и страшное, как нам его преподносят. У страха глаза велики. Страх одиночества заставляет нас забывать, что мы личности. Терять самоуважение, все прощать, угождать, закрывать глаза на многочисленные измены. От таких женщин либо уходят, либо живут с ними, но без уважения. Но мы ведь с вами достойны самого лучшего. Любовь – это хорошо, но вот любовь без разума – плохо. Мне хочется, чтобы все мы находили в себе силы вовремя прекращать неперспективные отношения. И я не знаю выражения «одинокая женщина». Не знаю и не хочу знать. И есть выражение свободная женщина. И оно мне намного ближе. Свободная женщина свободна от людских сплетен, критики, предрассудков, стереотипов и ограничений. Мне особенно приятно получать письма от женщин счастливых в браке, ведь в наше время это уже почти редкость. Они пишут о том, что ощущают стабильность и надёжность. Счастливые семьи обычно у тех, где финансовую основу составляют доходы мужчин, где мужья трудятся и делают все возможное, чтобы их близкие ни в чем не нуждались. Такие мужчины заслуживают уважения. Увы, но на сегодняшний день мы не смотрим на своих мужчин, как на добытчиков, и многим женщинам приходится тащить семейный воз на себе. Вы пишете мне, что, читая мои книги, становитесь смелее, мудрее и целеустремленнее. Я горжусь этим. Если мужчина разлюбил и хочет уйти, ни одна женщина его не удержит. Бесполезно хвататься за соломинку и делать вид, будто ничего не происходит. Необходимо всегда оставаться личностью и не обрекать себя на жизнь с человеком, для которого вы стали пустым местом. Мужчина, который не любит рано или поздно уйдёт. Дорогие мои, как бы ни было тяжело и больно, но время всегда лечит. и не только лечит, но и расставляет всё на свои места. Нужно жить активной, полноценной жизнью. Свобода это альтернатива несчастливому браку. Иногда мы не чувствуем одиночество после развода, потому что сполна насладились им в браке. Выходим замуж для того, чтобы избавиться от одиночества и разводимся тоже, чтобы не чувствовать одиночество. Очень часто с мужем мы бываем одинокими. забываем о себе и цепляемся за прошлое. Огромное спасибо за замечательное письмо моей читательнице Катеньке Ф, проживающей в городе Дзержинский Московской области. Катерина читает мои книги уже давно. Теперь у неё дома целое собрание моих сочинений. Катюша пишет, что именно мои книги помогают ей не сломаться в этом мире и идти по жизни с высоко поднятой головой. Совсем недавно она прочитала мой роман слишком редкое, чтобы жить, или слишком сильное, чтобы умереть. Это романа моей жизни, и он очень понравился Катерине. А особенно мои фотографии яркие и интересные. Катерина поделилась со мной своей наболевшей проблемой. Несмотря на то, что ей 21 год, она уже разочаровалась в мужчинах. Стоит ей с кем-нибудь познакомиться, как понравившийся мужчина оказывается либо женатым, либо альфонсом. Катеньке очень хочется иметь семью, детей, мужа, но пока мечта остаётся не осуществимой. Катей, милая, не стоит огорчаться. Настоящие мужчины есть, и один из них обязательно встретится на вашем пути. Главное мыслить позитивно и гнать от себя негатив. У вас ещё далеко не тот возраст, чтобы на вашем пути встречались только женатики и Альфонсы. Не забывайте Плохие мужчины нам даются для того, чтобы мы оценили хороших. Поэтому, когда на вашем жизненном пути встретится приличный мужчина, вы сможете по достоинству его оценить. Главное верить в успех и идти по жизни легко и независимо. Наше счастье только в наших руках. Мне хочется выразить самые наилучшие пожелания Соловьёвой Елизавете, проживающей в Калининградской области, за то, что она является поконницей моего творчества. И хотя читает она меня всего год, за этот короткий промежуток времени мои книги стали ей очень дороги. Лиза растит очаровательную дочку, она никогда не была замужем. Благодаря моим книгам, Лиза не отчаивается и знает, что всё самое лучшее впереди. Ей не нужен утешительный приз, она достойна самого лучшего. Она пишет о том, что мои книги стали для неё настоящим магнитом и глотком свежего воздуха. Мне было приятно читать подобные строки. Мои сочинения заряжают Лизу сильнейшим позитивом и энергетикой, а жизнь сразу обретает яркие краски, что очень важно в наше сложное время. Вот строки из письма Лизы. Юлечка, ваши книги дают ответы на многие вопросы, и это очень здорово. Я подчеркнула для себя многое, но главное, что нужно радоваться каждому дню и верить в то, что за черной полосой обязательно будет белое. Каждая ваша книга – школа жизни для меня. Став поклонницей вашего творчества, я захотела узнать о вас больше. Увидела в продаже вашу автобиографию, 70-ю книгу. Моему счастью не было пределов. Я эту книгу прочитала с огромным интересом. Радовалась за победы и переживала за сложные моменты вашей жизни. А фотографии в книге просто потрясающие полный восторг я очень дорожу тем что у меня в собрании есть эта книга очень хотелось бы заполучить её продолжение юлечка я хочу чтобы вы знали калининградская область у вас на одну поклониться стало больше я очень рада что однажды не прошла мимо полки с вашими книгами элиза милая спасибо за такие прекрасные строки они дорогого стоят читая их, хочется жить, писать и дышать полной грудью. Я обязательно вышлю вам свою фотографию с автографом. Мне будет очень приятно это сделать. Огромное спасибо за тёплые строки Ирине, проживающей в Беларуси в городе Гомель. Ирина собрала полную библиотеку моих книг и очень гордится своей коллекцией. В семье Ирочки меня читают буквально все, а семья у неё очень большая. Конечно же, Ирочка и я с удовольствием вышлю вам свою фотографию с автографом. Ирина, передавайте от меня огромный привет и самые наилучшие пожелания всей вашей большой семье. Я всех вас очень люблю и всегда мысленно рядом с вами. Буду стараться писать и дальше на радость таким милым и замечательным людям, как вы. Будьте внимательнее и нежнее к тем, кто вам дорог. Не скрывайте своих чувств и эмоций. Не скупитесь на любовь. Цените всех, кто хоть чуточку дорог вам, чтобы потом вам не о чем было жалеть. Берегите себя и своих близких. Помните, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. В любом из нас есть хоть капля доброты. Нужно только достучаться до закрытых сердец. Ведь именно из наших сердец идет невидимый свет. Давайте согревать друг друга. Давайте не бояться сопереживать и дарить друг другу счастливые дни. Ведь если дарить счастье, оно вернётся к вам вдвойне. Не бойтесь делать добро. Я очень благодарна Катюше из города Тольятти за потрясающие свадебные фотографии. Сказать, что Катюша была красивой невестой, значит ничего не сказать. Катюшенька, я даже не сомневаюсь, что ты была самой шикарной и невероятно очаровательной невестой. Какой у тебя тёплый, искренний и открытый взгляд. На твои фотографии можно любоваться часами. Ты словно сошла с обложки журналов. А фотографии, где ты стоишь рядом с женихом, излучают такие флюиды счастья и позитива, что сразу же поднимает настроение. Катенька, спасибо тебе за эти чудесные фото. Они приятно греют душу и напоминают о том, что в славном городе Тольятти у меня есть прекрасная подруга и родная душа. Семейного тебе счастья на долгие-долгие годы. Цените, любите и берегите друг друга. Вы очень красивая и эффектная пара. Катюшенька, милая, я очень тебя люблю и всегда о тебе помню. Передавай привет и наилучшие пожелания своим близким. Да хранит тебя Бог. Огромное спасибо Васильевой Татьяне, проживающей в Ростовской области, за тёплые строки, которые она прислала в своём письме. Вот строки из станинного письма. Ваши мысли, тексты и жизненные приоритеты мне очень понятны. Спасибо за ваш талант. Благодаря вашим книгам я поверила в то, что темно бывает только перед рассветом. Любые трудности всегда временны. Спасибо за то, что вы делаете для своих читателей. Танюша, я очень горжусь тем, что мои книги вселяют в вас такой оптимизм и веру в будущее. Главное никогда не отчаиваться. верь в себя и идти по жизни уверенно. Судьба ставит на колени сильных для того, чтобы они смогли подняться. Слабых на колени она не ставит. Зачем? Они и так стоят на них всю свою жизнь. Танечка, я вас очень люблю и верю, что вы добьётесь всего, чего хотите. Хочу выразить благодарность безтуживой Алёне, проживающей в посёлке Сухоногово, Костромской области. которая написала мне нежное письмо полной любви. Алёна, вы пишете мне, что это уже третье ваше письмо. Оно, к сожалению, первые два я так и не получила. Но главное, наша связь восстановилась, и я держу в руках ваше послание. Вы называете меня сестрой, подругой, любимым и родным человеком. Алёна, милая, я очень тронута. Спасибо за такое доверие. Постараюсь его оправдать. Вы не представляете, как я радовалась, когда вы рассказывали мне, что после прочтения моих книг обрели чувство собственного достоинства, и теперь не боитесь улыбаться проходящим мимо вас людям, высоко поднимать голову, идти летящей походкой и слышать от проходящих мужчин восторженные слова: "Браво! Так держать!" Как бы нам ни было тяжело и сколько бы бед и хлопот ни выпадало на нашу женскую долю, мы должны знать, что этот мир прекрасен. И что самое лучшее у нас еще впереди. Алена, дорогая моя подруга, сестра и просто родной и любимый человек. Никогда не забывайте, что вы совершенная и уникальная личность. Никогда не бойтесь брать на себя ответственность за свою жизнь. Мужчинам нравятся активные, общительные, жизнерадостные оптимистки. Они не любят женщин, которые сознательно превратили себя в жертву. Ненавидят этот мир, эту жизнь и забывают о том, что это само уничтожение, путь в никуда. Мы все должны учиться развивать позитивное отношение к жизни и уметь улыбаться даже тогда, когда нам этого совсем не хочется. Улыбаться сквозь слёзы, душевную боль, несмотря на раны в сердце. Мы всегда должны уметь подвести черту под прошлой жизнью и начать новую. Мы должны осознавать Для того, чтобы привлечь мужчин в мечты, нужно стать женщиной-мечтой. Алена, дорогая моя, мне хочется пожелать вам счастья, новых побед, любви и гармонии с окружающим вас миром. Не бойтесь жить ярко, неординарно, насыщенно и каждый день открывать себя новую. Не бойтесь говорить у зеркала фразу «все люди как люди, а я королева» и при этом подмигивать своему отражению. Вступая к любому делу, думайте не о провале, а о его успехе. Чем больше вы будете любить себя, тем больше будете любить остальных. Ведь стоит нам только поменять что-то в себе изнутри, как тот же меняется вся наша жизнь. Алёна, милая, я очень рада, что вы это прочувствовали. Я вас очень люблю и желаю вам моря побед, новых высот, самых лучших мужчин и исполнения всех ваших желаний. Пишите Всегда буду рада вашему письму. С каждым разом на мой почтовый ящик приходит всё больше и больше писем из мест лишения свободы, как от женщин, так и от мужчин. Дорогие мои, в этой жизни мы все допускаем ошибки, а затем находим силы их исправлять. Никто не вправе никого осуждать. Милые мои женщины, возвращайтесь к своей семье, к своим детям, родителям, родственникам. Вы им очень нужны, когда всё останется позади, Не бойтесь улыбнуться этому миру, и вот увидите. Пройдет совсем немного времени, и этот мир улыбнется вам. Счастья вам, мои дорогие. Настоящего женского счастья. Дорогие, будьте внимательны и снисходительны друг к другу. Прощайте друг другу обиды. Цените людей, которые с вами рядом и дороги вам. И помните, в жизни всегда наступает необратимый момент, когда все сказанное и сделанное уже не воротишь. Любите друг друга. Я люблю вас всех. Все, кто любит меня и ненавидит, завидуют мне, раздражается от того, что я есть и искренне радуется за меня. Просто знайте об этом. Давайте будем любить не только друг друга, но и самих себя. Давайте будем подходить к зеркалу и не искать в себе недостатки. Каждый человек по-своему уникален и ценен. Многие наши проблемы появляются от того, что мы не умеем любить и принимать себя. Пусть вас не волнует мнение окружающих, ведь от этого проявляется неуверенность и вырабатываются различные комплексы. Не стоит постоянно заниматься самоощеванием, ведь некоторые впадают в депрессию из-за неосторожно брошенного слова. Это совсем не сложно любить себя как самого близкого и родного человека. Дорогие друзья, заходите на мой официальный сайт shilova.st.ru. На этом сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Если вы ещё не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Это единственное место на просторах сети, где я общаюсь. У нас образовалась самая настоящая семья. На форуме моего сайта мы делимся своими радостями, горестями,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 Будьте осторожны, не позволяйте себя обмануть. Если какой-то клон с моей фотографией, моим именем и моей фамилией выдаёт себя за меня, это не значит, что это я. Многие мои читатели пишут о том, что оставляют мои сообщения на сайте Одноклассники. Я не имею к этому сайту никакого отношения и даже ни разу там не была. Кроме своего официального сайта, я нигде не общаюсь. Поэтому не пишите на эти ресурсы письма. С вами будут общаться виртуальные мошенники. Ответственный за это общение я не несу. Пожалуйста, не пишите мне на старый ящик. Он больше не действует. Старый ящик для писем, впрочем, как и всё остальное, у меня забрал мой бывший издатель всю своей природной жадности и человеческой нечистоплотности. Я по-прежнему жду ваших писем. Теперь у меня новый адрес для писем. 129 085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 На моем рабочем столе, к сожалению, лежит целая стопка писем, обратные адреса которых не могу прочесть. Некоторые посланные мной письма вернулись из-за того, что адрес назначений не верен. Но ведь я пишу так, как смогла разобрать ваш почерк. Мне грустно и жаль времени, а еще жаль ваших пустых ожиданий. Поэтому на письма, где адрес отправителя не могу прочитать, я отвечать не буду, так как они все равно возвращаются на мой почтовый ящик. На некоторых конвертах прямо на ваших обратных адресах стоят смазанные почтовые штемпели. Поэтому на всякий случай в конце своих писем не поленитесь ещё раз указать свой разборчивый почтовый адрес. Очень надеюсь на ваше понимание. Если не хотите, чтобы я писала о вас в своих книгах, дайте мне знать, и я никогда ничего не сделаю против вашей воли. Просто так много сложных проблем и судеб, что хочется, чтобы хоть капелька вашей душевной боли нашло понимание в сердцах моих читателей ведь за года нашего с вами общения мы стали почти единой семьёй где каждый может понять помочь простить подсказать и поддержать мне так приятно осознавать что почти в каждом уголке нашей необъятной родины а также и за её пределами у меня есть близкие по-настоящему родные люди мой бывший издатель всё бесится теряет человеческие качества он никак не может пережить наш с ним развод и постоянно готовит подарки в кавычках моим читателям, прикрепляя к моим романам других авторов и одевая в кавычках их в мои бывшие обложки, надеждена на то, что вы будете путать их. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не соглашайтесь на подобные подарки в кавычках, не ведитесь на жалкие подделки и недобросовестную рекламу. Им движет только желание меня уничтожить. Набить в свой карман, сбить с пути мою читательскую аудиторию и наказать за то, что я от него ушла. К сожалению, несмотря на то, что он будет еще зарабатывать на моих книгах несколько лет, он не знает, что такое совесть. Обида и ненависть затмили ему глаза. Он думает, что читателя можно обмануть и считает себя намного умнее других. А я считаю, читателя не обманешь. Не доставляйте ему такого удовольствия, И покупайте мои книги только в новых роскошных обложках издательства IST. Никто не в силах разрушить нашу с вами любовь и дружную семью, которую мы выстраивали годами. Вместе мы сила. Давайте дадим отпор этому человеку, в глазах которого только доллар, а в голове калькулятор. Я понимаю, что в бизнесе не существует половой принадлежности, но грош цена бизнесмену, опускающемуся до мстительности, малодушие и интриги. в которых он сам же вязнет. Горько смотреть не на мужчин, а на таких вот горе-мужчинок, которые так потребительски выстраивают бизнес, воюют с женщиной, делают на ней деньги и пакостят на каждом углу. Если вы хотите купить мою книгу, то убедитесь, что это действительно мое сочинение. Я получаю массу писем от возмущенных читателей, которые по привычке берут книги в моих бывших обложках, а приехав домой, понимают, что это книги клонов, который не имеет ко мне никакого отношения. Не торопитесь покупать книги. У многих плохое зрение, и люди приобретают книги машинально, полагаясь только на знакомую цветовую гамму. Именно на эту поспешность и рассчитывает мой бывший издатель, обманным путём вводя моих читателей в заблуждение. Он играет на том, что мои книги узнаваемы и пользуются огромной популярностью. Зачастую покупатели обращают внимание на всем известную обложку и приобретают совсем не те книги, которые собирались купить. В обмен книг любимого автора они покупают предложенный мошенническим путём плагиат. Покупатели обманываются в своих ожиданиях. Ещё раз прошу вас проявить бдительность. Бывший издатель повсюду расставил свои мошеннические сети. Вполне возможно, при покупке моих книг продавцы в магазине будут навязывать вам подделки. их можно понять продавцам приплатили не позволяйте себя обмануть не набивайте карман человеку который жирует за счёт обмана и мошенничества на обложке моих книг всегда есть надпись подделок много шилова одна до встреч в следующих книгах любящий вас автор Юлия Шилова